Сергей Измайлов. Правильный лекарь. Том 12, Глава 1. Мы все так же молча, каждый в своих мыслях, сели в машину. И Валера неторопливо покатил по скользким буеракам в сторону выезда с территории. Следующий пункт нашего задания – финляндский вокзал. Грязь с колес автомобиля Валера встряхнул по пути, как следует разогнавшись на первом же прямом участке дороги. Его лихачество, правда, чуть не сыграло с нами злую шутку. На повороте колеса повели себя не очень хорошо, нас неплохо занесло, и мы вылетели на встречную полосу. Хорошо, что в первом час ночи там никого не оказалось. Мы с Катей дружно охнули во время заноса. «Простите, ребята», — сказал Валера. «Видимо, плохо колеса отряхнул. Больше не повторится». «Возле финляндского вокзала не души, что нам и надо». Валера все равно не стал рисковать, проехал немного мимо и только потом остановился. Кстати, сказал он, обращаясь ко мне и доставая из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги, а вот подробные инструкции к дальнейшим планам. Спасибо, сказал я, запихивая лист в карман. Ты уезжай тоже с запутанным путем на всякий случай. Вас не ждать? спросил он. Скорее всего нас найдется кому подвести, ухмыльнулся я. Через десять минут сюда. «Машин понаедет, мама, не горюй!» «Ладно, — кивнул Валера. — Удачи вам, ребята!» Мы обошли здание вокзала и вышли на перрон первой платформы. Третья скамейка с юга. Здесь якобы сидела пропавшая магичка. Я представил себе, насколько серьезными магами должны быть похитители, особенно учитывая два новых амулета, висевших на шее у Марии. Связываться с такими в реальности мне бы особо не хотелось. Я нашел подходящую щель между досками, силы, воткнул туда заготовленную записку. Пусть она пока пропитывается влагой, а я начну теребить нервы контрразведки. Раз Мария должна была в ближайшее время поступить туда на службу, то с них сразу и начинать нет большого смысла звонить в полицию. Полконский ответил на звонок не сразу, и я набрался терпения. «Что случилось, Александр Петрович?» Спокойным, но довольно бодрым голосом спросил Михаил Игоревич. Точно еще не спал. «У нас проблемы», — сказал я и выдержал паузу. Но князь молчал и ждал продолжения. «Мария пропала. Точнее, ее похитили». «Похитили боевого мага?» В спокойном голосе советника прочиталось некоторое удивление. «Александр Петрович, вы ничего не путаете? Может быть, вам приснился нелепый сон?» «Я сегодня спать еще не ложился». — сказал я, шумно и учащенно дыша. Специально перед тем, как звонить, присел раз пятьдесят. — Я сейчас на финляндском вокзале. — Удивительно, — пробормотал Волконский, но уже начал проникаться ситуацией. — И что вы там делаете? — Похитители подбросили мне записку, чтобы я приехал сюда один, не обращаясь в полицию. Но я решил приехать с Катей для уверенности, — продолжил я, меряя широкими шагами платформу, чтобы мое наигранное волнение выглядело более убедительно. Когда я пришел на платформу в назначенное время, здесь уже никого не было, а в скамейке торчала записка. Они пишут, что я не выполнил требования, и девчонку больше не увижу. — А почему не позвонили в полицию? — спросил Волконский. — Вы им не доверяете? — Отчего же, доверяю, — ответил я. Павел Афанасьевич хороший человек, и у него достаточно количества хороших сотрудников, но тут случай неординарный. Скорее всего, похитители сильные маги. Я поэтому и взял с собой Катю, как хозяина души. Ваши сотрудники наверняка лучше заточены под такое дело. Это да, задумчиво произнес Волконский. Стойте там, никуда не уходите. Хорошо, — сказал я, нажал отбой и убрал телефон в карман за пазуху. Потом обратился к Кате. Сейчас понаедут. Хотела присесть, уже ноги не держат, — сказала Катя и вздохнула. Да скамейки все сырые. Лучше... Не сидеть, а ходить из стороны в сторону, сказал я. Так мы будем выглядеть более правдоподобно в глазах контрразведчиков. Надо, чтобы мы выглядели взволнованными. Я уже не могу ходить, пожаловалась Катя, я ногу натерла». Тогда стой на месте и оглядывайся по сторонам, а я пройдусь вдоль платформы, сказал я и широким шагом направился в противоположный конец. До конца платформы оставалось шагов 20, когда я вспомнил про записку с камье. Чуть ли не бегом отправился назад и успел ее вытащить, когда с визгом тормозов подъехала первая машина. Причем почти прямо на платформу. Насколько я помню, небольшой декоративный заборчик должен был помешать въехать на пешеходную зону. Значит, они его снесли. Волнение мне изображать уже не приходилось. Оно пришло само собой, только причина теперь была другая. Чтобы сохранить самообладание, я начал выполнять дыхательные упражнения. Среди тех, кто буквально выскочил из машины, Волконского не было. Скорее всего, он подъедет чуть позже. Или вообще не подъедет, а будет ждать меня в местном управлении. Четверо мужчин, вылетевших из машины, быстрым шагом направились к нам. Так и подмывало поднять руки, но это совсем ни к чему. «Господин Склифосовский?» Задал вопрос один из них. Видимо, начальник группы. «Да, это я», – дыша немного чаще обычного, ответил я. «Майор Алексей Горячев». Представился он и показал удостоверение. «Михаил Игоревич поручил мне обеспечить вашу безопасность. Придется немного подождать, пока приедет следственная группа. Они осмотрят место, зададут несколько вопросов». «Да», – кивнул я. «Я понимаю». «Вы не замерзли?» – поинтересовался майор, пока его люди осматривались и занимали позиции вокруг нас. «У нас в машине есть хорошие пледы». «Мне не надо», – покачал я головой. «Сестре моей предложите. Может, у вас стульчики складные есть». У нее нога болит, а скамейки сырые. «Капитан!» – обратился Горячев к одному из своих сотрудников. «Принеси два пледа из машины». Разведчик помоложе метнулся к служебному автомобилю и быстро прискакал обратно. Один плед он накинул Кате на плечи, а второй несколько раз сложил пополам и положил на скамейку. «Присаживайтесь», – сказал он ей. Катя поблагодарила за заботу, села и со стоном вытянула ноги. «Надеюсь, что она больше играет и не все так плохо». Майор не задавал мне никаких вопросов, лишь продолжал сканировать взглядом здание вокзала и другие платформы. Минут через пять подъехал еще три машины, и оттуда, как испуганные тараканы, во все стороны высыпали сотрудники в одинаковых плащах, распределяясь по всей территории вокзала. Один из них, неторопливый важной походкой, направился прямо ко мне, кивнув по пути горячему, застывшему в воинском приветствии. Подполковник Смирнов! представился он. Но показать удостоверение не потрудился. «Что это у вас в руках? Та самая записка?» «Это я нашел здесь, написанная тем же почерком», — сказал я, протягивая ее офицеру. Потом достал из-за пазухи первую, более мятую. А это прилетело в окно. Смирнов внимательно изучил обе, ухмыльнулся и покачал головой. «Убьют они, ага, конечно. Если бы собирались убить, то мы нашли бы здесь труп, а не записку. Вы здесь видели кого-нибудь, когда пришли?» «Не души». — покачал я головой. «Понятно», — кивнул Смирнов и снова начал озираться. «А где вы нашли записку с угрозами?» «Вот здесь», — сказал я и подошел к следующей скамейке. «Проверь», — сказал подполковник мужчине, стоявшему позади него. Я даже не заметил, как он подошел. По внешнему виду этот сотрудник контрразведки был самым старшим из приехавших. Навскидку, я дал бы ему лет шестьдесят. Испанская бородка с обильной проседью но по-военному подтянут и энергичен. Он подошел к скамейке и протянул к ней открытую ладонь. «Здесь несколько часов назад была маленькая девочка с сильным магическим фоном», — сказал мужчина. «И был кто-то еще одаренный, но след нечеткий». «Спасибо», — сказал Смирнов. «Значит, она действительно была здесь. Это не обман. Осталось только понять, что они действительно хотели. А звонков или сообщений на телефон не было, Александр Петрович?» «Нет» ответил я. «Все, что у меня есть, только эти две бумажки». «От бумаги тоже есть фон этой девочки», вклинился в разговор пожилой мужчина. «Скорее всего, она была рядом». «Что делать?» обратился я к подполковнику. «Своими он так и не озвучил. Я уже место себе не нахожу». «Прекрасно вас понимаю, Александр Петрович», кивнул офицер. «Мои люди пока продолжат поиски здесь и в окрестностях. А вас с сестрой отвезут в управление. Михаил Игоревич уже ждет». — Я бы хотел вместе с вами участвовать в поиске, — начал я настаивать. — Вам этого делать точно не стоит, поверьте, — сказал он и снисходительно улыбнулся. — Так что езжайте. Я изобразил печаль и покорность, следуя за выделенным нам в сопровождении сотрудником. Катя довольно убедительно прихрамывала на левую ногу, и я поддерживал ее как мог. Надеюсь, что она именно изображает хромоту. Нас посадили на заднее сиденье одной из машин, Двое из контрразведки сели вперед. Машина шустро развернулась, и мы поехали в сторону литейного моста. «Что с ногой?» – спросил я тихонько у Кати, когда мы проезжали по мосту, и шум двигателей и колес, отражаясь от чугунных перил, заглушали наш разговор для впереди сидящих. «Да все нормально, не переживай!» – улыбнулась она. «Я же на лекаре учусь, с такой мелочью разобралась бы сама. Теперь это просто удачная попытка вызвать сострадание». «Понял!» – улыбнулся я в ответ убедившись, что на меня не смотрят зеркало заднего вида. «Не перепутай только ногу, на которую хромаешь». «Не перепутаю. Там теперь специально стелька под пяткой загнута. Поневоле хромать получается». «Смотри, не перестарайся», – ухмыльнулся я. К моему удивлению, мы проехали мимо главного управления полиции дальше по литейному проспекту, пересекли Невский и повернули на Стремянную улицу. «Правильно. С чего это я взял, что разведчики должны базироваться там же, где и полиция?» Вовсе не обязаны. Мы остановились возле обычного на вид жилого дома, перед вполне обычной парадной, на которой не висело никаких табличек. Этот факт меня немного насторожил. Сначала я подумал даже, что мы приехали на какую-то конспиративную квартиру. Но потом понял, что это и есть главное управление контрразведки в Санкт-Петербурге. Внутри не было квартир, вместо них привычные длинные коридоры с кабинетами по обе стороны. В один из таких кабинетов, на двери которого был только номер, нас и привели. Я сразу отметил качество интерьера, которое что в коридоре, что в кабинете здесь порядком выше, чем в управлении полиции. За массивным резным столом сидел Волконский. На столе уже стоял чай на три персоны, какие-то печенья и тульские пряники. Последний, кстати, я в этом мире видел впервые, но почему-то сразу понял, что это они. «Как вы, Александр Петрович?» – сочувственно спросил советник императора – пригласив жестом нас с Катей за стол. «Стараюсь держаться, Михаил Игоревич», — сказал я, — «но дается с трудом. Хотя она мне даже не родственница, но все равно успела стать близким человеком, и мне ее судьба далеко не безразлична». «Понимаю», — кивнул он, скорбно сжав губы, словно речь уже идет о самом плохом. «Выпейте горячего чаю, расскажите теперь мне все подробности, что вам известно». Я кивнул с благодарностью, отхлебнул крепкого чая, и первым делом впился зубами в тульский пряник, испытывая жуткую ностальгию. «Я пытался позвонить ей вечером», — начал я свой душевный рассказ, не выпуская пряник из рук. Но ее телефон почему-то был не в сети. Решил позвонить на следующий день. Уже собирался лечь спать, как в приоткрытую форточку прилетел камушек, завернутый в бумагу. Стукнув по раме, потом покатился по полу. Я бросился к окну, но там уже никого не было. А может, я просто не увидел. Темно ведь уже было. 12 час. Дальше я рассказывал все по утвержденному плану и согласно оставленным Марии инструкциям, с которыми я успел познакомиться, пока ждали приезда спецов на финляндском вокзале. Полконский слушал внимательно, но, как мне показалось, с некоторым недоверием. Свое волнение за саму затею я старательно выдавал за волнение за жизнь и здоровье Магички. На мой взгляд, получалось весьма правдоподобно. Через пару минут нотка недоверия из взгляда начальника контрразведки исчезла. Не исключаю даже, что Катя в какой-то мере постаралась. «Да», — покачал головы Волконский, когда я закончил говорить, и дрожащий, это было ловко симулировано, рукой поставил пустую чашку на стол. Совершенно неожиданно. Она ведь в воскресенье уже должна была прийти сюда и подписать контракт. «Да уж, всего-то несколько дней не хватило». — произнес я, и горестно вздохнул. — Была бы уже в безопасности. Я не понимаю, что происходит. Вроде бы уже всех заговорщиков переловили. Кому еще надо искать проблем на свою голову? — Ох, Александр Петрович! — грустно ухмыльнулся Волконский. — Этого добра всегда хватает и никогда не закончится. Иначе не было бы необходимости в нашей службе. Благодарю за своевременную информацию. Езжайте-ка вы домой. На вас смотреть грустно. А мы займемся поисками. Обещаю... Мы ее из-под земли достанем, и всех, кто...» Все это затеял. «Так что можете спать спокойно». «Вряд ли это возможно», — сказал я, покачав головой, и медленно встал из-за стола. «Вы уж постарайтесь, у вас завтра, то есть уже сегодня, сложный рабочий день. Пациенты, студенты, всем нужно ваше внимание». «Я, пожалуй, не смогу работать в такой ситуации», — со всем убитым голосом произнес я. «Если это возможно, хотелось бы участвовать в поисках». «А вот этого точно не стоит делать». Дружелюбно улыбнулся Волконский. Пусть этим занимаются специально обученные люди. А вы несите жителям Санкт-Петербурга здоровье и новые знания. Это у вас получается просто отлично. Спасибо, кивнул я, тяжело вздохнув. Постараюсь. Вот и славно, снова улыбнулся Волконский. А теперь ступайте. В коридоре уже ждет офицер, он отвезет вас домой, пока мосты не развели. Мы с Катей попрощались с князем, показав ему на прощание свои грустные мины и вышли в коридор. Напротив кабинета и правда стоял мой ровесник в штатском, который отлип от дорогой отделки стены и пригласил нас следовать за ним. Кстати, я заметил, что в мундирах здесь нет ни одного человека. Я не увидел ни одних погон сегодня. Вполне логично, предпочитают не светиться. Мы сели на заднее сиденье автомобиля, который выехал на Невский проспект и плавно, но довольно шустро повез на сторону дома. Волконский упомянул про разведение мостов, а я ни разу этого здесь еще не видел. У нас люди едут за тысячи километров на это посмотреть, а я уже, считай, полгода живу в Питере, а этим зрелищем насладиться не удосужился. Вот сейчас закончится вся эта канитель, и обязательно сходим с Настей посмотреть. А сейчас пока не об этом надо думать, а о том, чтобы с нашей рискованной затеей все прошло гладко, как по маслу». Про то, что я не смогу уснуть, я Волконскому, естественно, наврал. Спать теперь хотелось, хоть стреляй. Я с большим трудом раздирал глаза, чтобы не заснуть прямо в машине. Катя заметила мои страдания, коснулась пальчиками виска. Я воспрял, с интересом разглядывая засыпающий город. По улицам неспешно катились редкие машины, по тротуарам спешили домой единичные пешеходы. Свет в большинстве окон уже не горел. Я попросил водителя... Остановить машину возле ворот, чтобы никого не потревожить звуком двигателя. Полвторого ночи я в этой жизни еще никогда домой не возвращался. Мы с Катей потихоньку открыли двери и вошли в дом, в котором не спал только рыжий комок шерсти. Катангенс был в шоке, что в его ночном единоличном царстве еще кто-то не спит. Но в целом был рад встрече. Начал тереться об ноги и громко мурчать. Катя взяла его на руки, и мурчание стало еще громче. — Как твоя нога? — спросил я шепотом. Помощь точно не нужна? Нет, все в порядке. Так же тихо ответила она и демонстративно прошлась по прихожей босиком. Я показал ей большой палец, и мы, крадучись, начали подниматься на второй этаж. Рыжий так и ушел в Катину комнату, находясь у нее на руках. А я вошел в свою. Желание забраться под одеяло было просто непреодолимым. Но я собрал волю в кулак и все же занялся медитацией с золотым амулетом. Эту процедуру пропускать нельзя ни под каким предлогом. Именно такое отношение к процессу и способствует более быстрому прогрессу, чем у моих коллег.